Глава одиннадцатая. Она поднялась к себе далеко за полночь. Весь вечер они проговорили о том, как Игорю жилось в Италии. Как оказалось, неплохо жилось. Но поначалу пришлось непросто. Он рассказал, что после смерти её родителей, инвесторы и банки, у которых они оформили займы, потребовали вернуть деньги. Игорю, как акционеру компании, проводящему большую часть поездок за границу, было нелегко убедить их в том, что фирма продолжит своё существование. «И как ты -то выкрутился?» «Тогда уже зарождался филиал организации в Италии. Мне никак нельзя было пустить это дело на самотёк, поэтому пришлось оставить там надёжного человека, а самому в срочном порядке вернуться в Россию. В противном случае компании просто-напросто разорвали бы конкуренты, банки и инвесторы. В общем, все, кому мы остались, должны». «Не весело хмыкнул Игорь. А документы?» Через некоторое время я получил от нотариуса увесистый пакет. Там были распоряжения на все случаи жизни и доверенности». «То есть ты давно знал, что придётся вернуться в Россию, чтобы обучать меня?» Удивилась Рита. «Конечно», — улыбнулся Игорь. «Но почему ты ещё тогда не сказал мне об этом?» «Не видел смысла. Ты была убита горем. Не думаю, что тебя интересовало наследство». Слишком молода, своевольно и импульсивна. Я не знал, воспримешь ли ты эту информацию адекватно. «Тем более, что в Питере меня ждала учёба», — хмыкнула Рита. «Вот именно». «А как же твои слова о том, что я ничуть не изменилась?» Она лукаво прищурилась, а Игорь поднял руки за смешком. «Тут, признаюсь, я немного схитрил». Теперь, сидя в своей комнате, Рита признавала, что вечер прошёл хорошо не считая одного маленького, но больно уколовшего её факта. Как только она вышла из кабинета Игоря, то столкнулась с Силерой, которая направлялась к нему. Рита остановилась сразу же, как увидела, что та зашла к Игорю. Сделав пару шагов назад, она прислушалась. И поняла, услышав его приглушённый смех, что ей давным-давно пора уйти в свою комнату. Не бередить душу и прекратить мечтать о том, что никогда не случится. Ведь она уже почти перестала грезить об Игоре. Только собиралась начать новый этап в жизни. Но снова появился он. И вот результат. Она стоит около его кабинета, самым позорным образом подслушивая и мечтая оказаться на месте этой пустой блондинки. Потом всё же нашла в себе силы подняться в свою комнату. И теперь, стоя перед зеркалом, смотрела на своё отражение, хмурилась и отчётливо понимала, лучше всего будет найти парня и снова попытаться забыть об игоре. Утро настало внезапно. Казалось, Рита, измученная горькими мыслями, только что коснулась головой подушки, а через пару минут оказалось, что пора открывать глаза. Пробуждение прошло, как в тумане. Она и не осознавала, насколько сильно устала накануне. Более-менее Рита пришла в себя уже на кухне. Запах крепкого кофе немного прояснил мысли, заставил собраться. И, проходя в коридор, девушка уже более осмысленно оглядела себя в зеркале. Синие джинсы, не стесняющие движения. Белая свободного покроя рубашка. Именно так должна выглядеть новая уборщица в только что открывшемся ночном клубе. Рита в нерешительности остановилась около зеркала. Проходя мимо, Игорь окинул её мимолетным взглядом. «Прекрасно выглядишь», — улыбнулся он и протянул ей листок. Рита взяла, пробежалась по написанному и ответила. «Это случайно, что клуб, где я буду работать, находится через улицу от твоего главного офиса?» Нет. Улыбка Игоря стала шире. «Тиран!» — буркнула Рита, пряча свою улыбку. «Тебя подвезти?» «Думаю, служащие не поймут, если обычная уборщица привезёт их к генеральной!» — ухмыльнулась она. «Согласен!» — вздохнул Игорь. «В таком случае желаю удачи. Она тебе понадобится». «Как в воду глядел! Удача Рите пригодилась бы!» Она смотрела в узенькие глазки Кирилла Константиновича Збарского, управляющего клубом, и мысленно молилась, чтобы тот не стал задавать лишних вопросов. А он, судя по всему, был чем-то не слишком доволен. Высокий, такой тущий, что деловой дорогой костюм висел на нём, как на вешалке. Кирилл Константинович смотрел на неё сверху вниз, как на насекомое, хотя на него был похож сам. Всё из-за тонких узиков под длинным носом. Таракан. — мелькнуло в голове у Риты. От этого типа несло высокомерием и неприятностями, которые он мог ей обеспечить. «Значит, вы наша новая уборщица?» Он окинул её холодным взглядом. «Молодая». «У меня всё впереди». Заулыбалась Рита дружелюбно, желая расположить к себе управляющего. Он пренебрежительно скривился. «Не вышла». «Милочка». Уксусным тоном произнёс Кирилл Константинович. «Вашей обязанности будет ходить уборка, а не флирт с мужчинами, подобными мне. Запомните это». Рита задохнулась от негодования. «Вот же хлыщ самовлюблённый! Какого-то о себе мнения высокого, что обычную улыбку за флирт принял!» Гневно подумала она. Тем не менее, лицо ей удалось сохранить. Вежливо молча кивнула, а Кирилл Константинович удовлетворённо хмыкнул. «Теперь передаю тебе Василисе, она всё покажет и расскажет». И крикнул на весь клуб. «Вася!» Рита едва сдержала смешок. Понятно, что этот тип не обладает даже зачатками хороших манер. Наверняка приехал из какой-нибудь замшилой деревни. Пробился здесь в люди и стал строить из себя шишку. Интересно. «Как он поведёт себя, если сюда заявится Игорь?» На крик управляющего откуда-то из подсобки вышла женщина с ярко-рыжими волосами. Одета она была в простую футболку и джинсы, закатанные до колен. В руках держала швабру. «Старшая?» «Чего тебе надо?» Грубовато спросила она. «Следи за языком», — процедил управляющий. «Я привёл тебе новую уборщицу». Вася смерила Риту оценивающим взглядом, цокнула языком. — Что ж, дорогуша, пошли, объясню, что к чему. — А ты? — перевела она взгляд холодно-голубых глаз на Кирилла Константиновича. — Больше не зови меня Васей. — Василиса Матвеевна, я. Тот встрепенулся, как раненый воробей, нахохлился, из-за чего Рита еле удержала в себе неуместный смех. «Совершенно чужой человек видит перебранку уборщицы и управляющего, и совсем другое, когда принимает в этом непосредственное участие». «Нет уж, неприятности в первый день мне не нужны», — решила она. «Знаете, Василиса Матвеевна», — ядовито подчеркнул управляющий, «идите-ка вы работать». «Иду», — резко откликнулась та и перевела взгляд на девушку. «Как звать-то?» «Рита», — ответила она тихо. «Ритка, значит». С усмешкой бронила Вася. «Что ж, пошли, покажу тебе твое рабочее место». Пока Рита шла за Васей, оглядывала весь клуб. А посмотреть было на что. Гигант, сооруженный из камня, стали и стекла, мог впечатлить любого, кто пришел бы сюда. Только приехав на место, Рита сразу отметила необычную форму здания. Она была круглой снаружи, оставалась круглой внутри. Рита не слишком часто бывала в ночных клубах, поэтому сравнивать ей было не с чем. Внутри клуб оказался просторным. В самой середине зала находилась длинная барная стойка, по бокам от которой были встроены шесты для стриптиза. Они возвышались над стойками таким образом, чтобы люди, сидящие за ней, могли глазеть на длинноногих полуголых красоток. Стойка была окружена танцполом, Около стен располагались диванчики разной длины с такими же столиками. Очевидно, для того, чтобы не обделить парочки, которые наверняка часто посещают этот клуб, а также большие компании, которые решат с удобством расположиться около танцпола. Стальная винтовая лестница, расположенная около входа, тянулась наверх и открывала проход на второй этаж. — сказала Вася, поймав взгляд Риты. у смертному туда не попасть. Я уж поняла пробормотала Рита. «И это всё нам убирать?» «Даже не мечтая о втором этаже», усмехнулась Василиса. «Попасть туда мечтает каждая, кто работает здесь. Только единицам удаётся. Наш с тобой дело малое. Уборка здесь, на первом этаже. А если захочешь попасть на второй... Что ж, должна предупредить, что об этом тебе придётся договариваться с Кириллом Константиновичем. Если ты понимаешь, о чём я... Она скривила губы. Рита хотела сказать, что её не интересует второй этаж и всё, что с ним связано. Но потом поняла, что это не так. Ведь она будущая владелица всего этого и должна понимать, как работает клуб. Вслух, однако, она произнесла совсем другое. — А, Кирилл Константинович, вы так смело с ним разговаривали. — Мы из одной деревни, — весело хмыкнула Вася. — Вместе уезжали. — Он? «За лучшей жизнью, наверное. В деревне-то работы нет. Мне надо малолетним внукам помогать. А уже позже здесь пересеклись. Весь раз как павлин. Ну так я его сразу на место поставила». «Как же он не уволил вас?» — полюбопытствовала Рита. «Не он меня нанимал, не ему увольнять», — покачала головой Василиса. «Генеральный такой хороший человек». «Сам, несмотря на свой статус и занятость, весь персонал нанимал». «Вот как?» — удивилась Рита. Слух она произнесла. «Он часто появляется здесь?» «Нет. Но когда появляется, то невозможно не заметить. Девчонки так и виснут на нём. Мужчин-то он видный». «Ещё бы!» Рита еле слышно горько хмыкнула. И только сейчас поняла, что за всеми этим разговорами не заметила, как они вышли из зала и прошли по длинному служебному коридору. «Так, просвещаю. Работаешь ты в утреннюю смену. Приходишь к семье утра, убираешься. Потом прихожу я и проверяю твою работу. Если меня все устраивают, то отпускаю домой. Если нет, отправляю переделывать то, что ты натворила. Сама понимаешь, такого лучше не допускать. Первое время посмотрю за тобой и твоей работой. Будешь справляться? Поощрю. Вопросы есть?» Она испытывающе посмотрела на Риту. Та молча покачала головой. «Отлично. Значит, продолжаю. Подсобка в конце коридора. Сейчас мы туда пойдем. Там есть все необходимое для работы. Тряпки, швабры, моющие средства, перчатки и форма. Без перчаток не работать. Увижу. А штрафую». «Была тут у нас одна умница, которая слушалась меня. Так у неё потом сыпь на руках появилась. Криков было... Так, что ещё? А, вот. Около подсобки расположена и кухня для персонала. Не запрещается в любое свободное время посидеть там с чашечкой кофе. Ты, если что-то интересует, вопросы задавай. А то молчишь, и я не знаю, всё ли ты запомнила». «Всё в порядке», — уверила женщина Рита. «Я так понимаю, мне завтра к работе приступать?» «Да, форму тоже получишь у меня», — улыбнулась Василиса. «Ты мне нравишься, так что, думаю, мы сработаемся. Главное, никого и ничего не бойся. Персонала у нас много, некоторые с характером. Если кто-то обидит, говори обязательно». Рита кивнула, но про себя решила, что даже если подобная ситуация возникнет, она точно никому ничего не расскажет. Зачем лишать себя удобной возможности, благодаря которой она сможет узнать характер будущих подчинённых?